Кремень. Краеугольный камень истории. Ни пес, ни северный олень, ни кошка и ни конь Был первым приручен кремень, а вслед за ним огонь. Берестов. Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранит за спиной сабля на боку. Шел он с войны домой. И, конечно, считал, что служба позади, дом близко, и приключениям всем конец. Но мы-то знаем, что не прошло и полстраницы, как солдат этот встретился с ведьмой, и вот тут-то только и начались все его настоящие приключения. Впрочем, кончилось все великолепно, и храбрый андерсоновский солдат прямо с виселицы пошел под венец с прекрасной принцессой. Но, как вы, наверное, помните, не видать бы ему принцессы, как своих ушей, если бы не ведьмина, а Да-да, все дело в огниве. В том самом старом огниве, что ценилось ведьмой дороже серебра и золота. Из чего же оно было сделано? Вы не задумывались? А зря. Между тем этот камень знают все. Вишневые рыжие. Шоколадно-коричневые, сургучно-красные, голубоватые, серо зелёные черно-пестрые камни щедро усеяли берега рек. Их находишь и на вспаханном поле, и в лесу, на комьях земли, облепившей корни вывороченного пня, и просто на садовой дорожке. Это вездесущий кремень, один из самых удивительных камней на свете. Его можно буквально и вполне справедливо назвать краеугольным камнем нашей цивилизации. В самом деле, попытаемся мысленно составить все достижения технической мысли человека во все времена в единое огромное сооружение. В верхних этажах этой великолепной и невероятной конструкции вздымаются звездные корабли и блистают все проникающие лазерные лучи, а фундамент ее уходит на миллионы лет в глубь веков и покоится на кремниевых топорах, рубилах и, наконец, просто на едва обработанной кремниевой гальке. Эти наивные и вместе с тем удивительные вещи несут след не только сильной и ловкой руки, но и первой технической мысли, ведь всегда прежде вещи возникает ее идея. Пускай плотный с бритвенно-острым сколом кремень – щедрый подарок природы. Однако, чтобы увидеть в угловатом сколе камня драгоценное лезвие, а уж тем более, чтобы отбить такое лезвие от целой круглой гальки, нужен не только острый взгляд зверя, но и смекалка уже человека. Выходит, кремень можно было бы назвать еще и пробным камнем. На нем природа как будто попробовала сообразительность и зачатки интеллекта нашего предка. Сколько же времени знакомы люди с кремнем? Как раз столько, сколько они существуют на свете. Ведь обработанные кремниевые орудия – один из главных козырей человека перед его животными собратьями. Долгое время считалось, что время существования человека разумного – 40-50 тысяч лет. Потом, после археологических находок на острове Ява, человек постарел сразу на 500 тысяч лет. И все же до последнего времени ученые полагали, что миллион лет – это предел возможного возникновения нашего предка. Но вот сравнительно недавно, в 60 70 годах нашего века, в Африке, точнее в Танзании и Кении, а еще точнее в Алдавейском ущелье и близ озера Рудольф, Семьей археологов Лики были сделаны поразительные открытия. Возраст найденных останков самого древнего человека составляет около 3 миллионов лет. Возраст самых древних обработанных галечных орудий 2 миллиона 600 тысяч лет. Больше 2 миллионов лет разделяют едва обработанные, случайно отбитые с разных сторон алдовейские гальки, От первого каменного рубила, имевшего, как любая вещь нашего обихода, однажды найденную и долгожившую форму, такие большие, тяжелые, почти килограммовые рубила изготовляли неандертальцы, жившие на юге Франции около 500 тысяч лет назад. Эту эпоху археологи называют Нижний Палеолит, самый древний каменный век. Наконец, сравнительно недавно, 6-10 тысячелетий назад, наступил рассвет кремнеобрабатывающего промысла. Люди эпохи Верхнего Палеолита и Неолита, нового каменного века, пользовались уже целым арсеналом каменных, в основном, кремниевых орудий. Это были топоры и молотки, наконечники стрел, копии дротиков, лезвия ножей, скребла для шкур, тесла для долбления лодок, круглые пряслица с дыркой посередине, чтобы нить во время придения ровно отвести вниз, тонкие мелкие резцы и сверла для обработки дерева, кости, камня, пилки, долота и еще масса вещей, назначения которых нам теперь трудно понять. Если кремниевая галька для самых примитивных орудий всегда была под рукой, то для более сложных инструментов неолита кремень требовался самый что ни на есть отборный. Такой камень стал первой в мире рудой. Во Франции, Англии, Дании, Бельгии, Польше и Белоруссии археологи находят неолитические горные выработки для добычи кремня. Например, в Дании в местечке спина глубина древней шахты 17 метров. Над ней от главного ствола отходят горизонтальные выработки крепящиеся целиками не вынутыми столбами породы можно только удивляться искусству проходчиков каменного века которые безо всяких инструментов прослеживали глубоко под землей линзочки высококачественных кремней в известняке чем же покорил кремень нашего предка прежде всего количеством Ведь элемент кремний, составляющий основу этого камня, заполняет больше четверти всей земной коры. Столько, сколько все остальные элементы вместе взяты, кроме кислорода, на долю которого приходится 49,13%. Освоить такую распространенную руду оказалось под силой в каменном веке. Потрудиться к тому же стоило. Уж очень ценными по тем временам оказались свойства кремня – высокая твердость при большой вязкости. Из этой вязкости кремниевые глыбы не разлетались при ударе на мелкие осколки, а расщеплялись на довольно тонкие, обычно слегка изогнутые пластинки с острым режущим краем. Кроме того, из-за плотности и той же вязкости в сочетании с плохой проводимостью тепла, от сильного удара кремень мгновенно раскаляется в точке удара, и из него летят во все стороны сверкающие искры. За эти искры немцы так и называют кремень фуэрштейн – огненный камень. Да и у нас кое-где кремни зовут искреками. Значит, кремень давал человеку не только оружие и орудие труда, но и огонь. Все знают, что когда бьешь просто кремнем, а кремень, костра не разожжешь. Искры холодноваты. Но вот если резко ударить стальным напильником, да еще приложить снизу сухой древесный труд, дело верное. Представьте себе, это открытие тоже было сделано еще в каменном веке. Стали в то время, понятно, не было. Но вот ее заменитель, твердый железный, он же серный колчедан, часто находят возле очагов золой, пылавших в каменном веке. Огниво, кремень, кресало, кусочек перита или металла и труд долго оставались в обиходе. Кремниевым огнивом пользовались не только герои Андерсона, но может быть и сам великий сказочник. Да и ваши дедушки и бабушки нередко прибегали к его выручке в суровые годы войны. Свойство кремня искрить при ударе позволило ему еще раз появиться на подмостках истории весьма заметной роли. Ведь все мушкеты знаменитых мушкетеров и пушки славных пушкарей могли выстрелить, только получив сперва маленькую искорку от кремня. Из кремневых пистолетов стреляли совсем недавно, скажем, во времена Пушкина и Лермонтова. А что рассказывает о кремне минералоги? Ну, прежде всего, то, что кремень, это, пожалуй, не совсем минерал. Точнее, будет назвать его горной породой, ведь он состоит из тонкой смеси нескольких близких по составу минералов. Обычно главный из них алцидон, тонко-кристаллическая волокнистая разновидность двуокиси кремния кремнезема. Небольшую часть в кремнях составляет всем известный кварц и, наконец, обычная примесь в нем опал, опять-таки кремнезем, но аморфный, не кристаллический и богатый водой. Тонкое срастание всех этих минералов и придает кремню характерную вязкость. Его бурые, красноватые и и зеленоватые окраски возникают от примесей гидроокислого железа, а черные и серые кремни окрашены примесями органических веществ. Есть у нашего работяги кремня весьма благородная родня. Горный хрусталь, аметист, раухтапаз, всевозможные разновидности халцидонов, включая рисунчатые агаты, розовые сердолики, мясокрасный красный корнеол, яблочно-зеленый хризопраз. В близком родстве с кремнем и благородный мерцающий опал. А пестроцветная яшма просто родная сестра кремня и отличается от него только формой залегания среди других пород. Яшма образует мощные пласты, а у кремня форма выделений такая причудливая, что одним словом и не опишешь. Тянется на сотни километров пласт известняка, мела или доломита, след шумевшего здесь когда-то теплого глубоководного моря, и вдруг в одном из слоев словно натыканы кем-то круглые овальные ядрышки или продолговатые колбаски кремня. Встречаются и вовсе замысловатые фигурки, журавчики, ведь они по-научному называются конкрециями. Видимо, знакомы вам и такие чудеса, как чертовы пальцы, замещенные кремнем остатки раковин, древних моллюсков, белемнитов, или мелкие короткие цилиндрики со звездчатой дырочкой, окремнелые членики стеблей морских лилий. Под микроскопом в кремнях можно различить следы целого зоопарка. Спикули иголочки морских губок, ажурные фонарики, скелеты одноклеточных организмов радиолярий, створки крошечных раковин. Значит, гремни возникли в море? Да, но не меньше виновна в их рождении суши. Волны океанов и морей, струи впадающих в них рек с самой глубокой древности, тут уж счет идет не на сотни тысяч, а на сотни миллионов лет, Размывая берега, сносят в воду мельчайшие частички разрушенных горных пород. Сюда в море попадает вулканический пепел от извержений подводных или расположенных на побережье вулканов. Кремнезем, или как его часто называют, кремнекислота, постепенно растворяется в морской воде или повисает в ней в виде тончайших неоседающих частичек, Они называются коллоидными частичками. Часть кремнезема из морской воды разбирают микроорганизмы для постройки своих скелетиков, радиолярий или одноклеточные диатомовые водоросли. Много кремнезема находится в воде и сейчас, а часть его, особенно вблизи действующих вулканов, очевидно выпадала в виде кремниевого осадка. Оказалось, что все коллоидные частички несут отрицательный электрический заряд, и их выпадение может быть вызвано, к примеру, присутствием в воде тоже заряженных органических частиц. Совместное выпадение кремнезема и органических веществ вызывает образование кремней черного цвета. Геологи-нефтяники давно пользуются этим признаком – слой известняка с черными кремнями часто говорит о близости нефтяных залежей. Выпадают кремниевые осадки и по другим причинам. Иногда кремнезем заполняет и остатки растений. Известны целые каменные леса. Древние жители Бирмы предпочитали делать орудия именно из такой вот окремнелой древесины. В наши дни кремниевые орудия заняли почетное место в музеях, Кремниевые пистолеты, пищали и мушкеты обычно помещаются там же, только повыше этажом, а спички и зажигалки полностью вытеснили славное Андерсоновское огниво. Правда, в зажигалках маленький цилиндрик, дающий искру, часто называют кремнием. Но это название дано только в честь настоящего кремня, а делают такие кремни из плава церия. Сегодня кремень находит применение в производстве керамики, абразивов и строительных материалов. Необычность окраски, неожиданное своеобразное сочетание тонов, прихотливый рисунок кремня привлекает внимание художников, нередко убеждающих нас, что тонкая красота кремня не уступает красоте агата и оникса и достойно занять место рядом с ними в пестром ряду поделочных камней.